Славянские обряды в христианской Пасхе. С глубокой древности славяне устраивали ранней весной многолюдные и многодневные праздники. Происходило традиционное сезонное кормление многочисленных полевых божеств и могущественных духов предков. Им предлагали то, что имели сами хозяева: творог, свежие яйца, копчёный окорок и изделия из муки. Обычай красить яйца и дарить их друг другу в весенний праздник существовал у славян задолго до принятия христианства. Как и многие древние народы, славяне относились к яйцу с суеверным уважением и надеждой. Им казалось, что за его скорлупой скрываются таинственные силы, под действием которых мёртвое, неподвижное яйцо оживает превращаясь в тёплый комочек жизни. Преклоняясь перед непонятными свойствами жизни, люди обожествили яйцо, отвели ему почётное место в своих земледельческих, свадебных, похоронных обрядах. Выделяя духам их порцию яиц, славяне обычно обмазывали скорлупу кровью, потому что кровь считалась излюбленным лакомством духов и богов. Над праздничной едой предварительно совершались специальные обряды. С помощью заклинаний придавали ей могущественные целебные силы. Славяне, одаривая друг друга крашенными яйцами, взаимно желали здоровья, целовались, веря, что этот обряд передаёт их близким частичку той сверхъестественной силы, которая вошла в них вместе с праздничным угощением. Христианская Пасха, столкнувшись с этими языческими обычаями, приняла их с одним непременным условием: все пасхальные продукты должны освящаться в церкви. В сущности, это требование ничего не изменило. Древняя вера в целебные силы яйца осталась прежней. Верующие, как и прежде, клали крашенное пасхальное яйцо сеятелю в лукошку с зерном. Давали пахарю, который закапывал его в первую борозду, чтобы был хороший урожай, пастуху, чтобы скот был сытым и здоровым. Верующие по-прежнему надеялись, что пасхальным яйцам, над которым священник в церкви прочтёт молитву и которое окропит святой водой, можно вылечить больного. Они считали, что освящённое пасхальное яйцо не портится. И в этом видели признак его силы. Действительно, оно способно сохраниться дольше обычного. Но происходит это не от силы молитвы, а от действия краски, которая покрывает скорлупу. Она предохраняет от проникновения в яйцо воздуха, а без воздуха, как известно, не могут происходить ни горение, ни гниение. Такова родословная христианской Пасхи. Церковники неохотно вспоминают предков своего царя праздников, но особенности пасхальных обрядов упрямо напоминают об их языческом прошлом.